Возвращаемся к Степану. Услышав про выпрыгивание из окна, я сначала подумал о том, о чем должен был подумать. По адресу ли обратился Степан? Возможно, ему нужен врач и антидепрессанты. Но, поразмыслив, я решил не спешить с выводами. Все-таки про море, бизнес и собаку Степан рассказывал очень увлеченно. Поэтому я протер очки и переспросил. Выпрыгнуть? А зачем? «Но это все-таки будет какое-то энергичное действие», – пошутил Степан. «Обычно я еле ползаю, а если выпрыгну, это будет энергично. Правда, этаж у нас высокий, так что лучше бы с парашютом, а еще лучше с золотым. В некоторых компаниях выдают такое, когда на пенсию выходишь». Нет, пожалуй, все-таки не депрессия. Степану в точном смысле не хватало жизненной энергии, причем не хватало всегда, и в детстве, и в юности. Степан напомнил мне моего давнего друга А.М., умершего в возрасте 50 лет. А.М. тоже очень много работал, в компаниях чаще слушал, но мог отпускать и едкие шутки, впрочем, не по поводу присутствующих. Немногословный и остроумный, А.М. всегда говорил, что в Москве слишком много людей. Добрейший человек, в душе он был мизантропом. Способный высказаться цинично, на деле он поступал всегда не просто как надо, но с превышением лучше, чем надо. Последним, о ком заботился о М, был он сам. Никто не знал, верит ли он в Бога, но все наперебой звали его быть крестным папой. Помню, как в походах он вставал по утрам, открывал глаза, и как только сознание возвращалось к нему, резко садился и сидел так секунд пять, моргая и клюя носом, очевидно, борясь с собой». Потом, как только мог, вставал, тяжело крутил шеи, разминался и шел умываться. АМ было трудно работать, трудно жить, но об этом мало кто знал. Он никогда не жаловался. Астеника не всегда легко разглядеть. Вовсе не обязательно он выглядит, как тощая бледная девица, которую шатает ветром. Иногда у него даже есть недурные мускулы. Вот и Степан по своему психофизическому складу именно астеник хотя он очень много работает, отпуска проводит активно, гуляет с собакой. Но я знаю о нем и кое-что еще, и это позволяет мне сделать выводы. Вывод первый. У Степана быстро кончаются силы. И вообще их не очень много. Степан часто держится на долге, на честном слове, на последнем издыхании. Ему, как и АМ, трудно просыпаться утром. Тут главное сесть, подтверждает Степа. Если уже сел, то назад не ляжешь. А вечером Степан иногда не может уснуть, потому что крутится, тревожится, беспокоится за бизнес. Вывод второй. Дисциплина для Степана – именно то, что его держит. Как в юности в море, так и сейчас в бизнесе для него очень важны внешние рамки, которые он сам себе поставил. Когда-то задавала тонус жена. Без ее шпилек сам по себе Степан не пошел бы в бизнес и не стал бы ничего добиваться. Собака тоже помогает ему поддерживать дисциплину, гулять каждый вечер. Ему легче действовать по заранее заданному ритму. Он знает, что без этого станет вялым, растечется и не дает себе это делать. Вывод третий. Степан действительно устает от города и от людей. Он проводит отпуск так, чтобы никого не видеть и быть в контакте только с природой. С собакой гуляет поздно вечером, когда на улицах меньше народа. К тому же, говорю, у вас и так энергии немного, а еще и окружающие люди ее у вас берут, не слишком стесняясь. На работе порядок поддерживает только Степан. Без него, в свою очередь, растекаются все остальные. Поэтому Степан часто тревожится, унывает и ночей не спит. Думаю, есть и скрытая обида на подчиненных, но Степану стыдно в ней признаваться, а ведь это тоже энергию отнимает. Вывод четвертый. Степан внутренне одинок, ему нужно тепло. И вот здесь у него, конечно, большая нехватка. Когда с ним разговариваешь, как будто сквозняком веет. Словно он двумя одеялами укрыт, но оба дырявые, и он старается в них как-то так закутаться, чтобы дыра на дыру не приходилась. Жена ему этого тепла не дает и не давала никогда. Дочь только в детстве. Вот разве что собака, она большая, но хватает ли ему этого? «Мне кажется, — говорю я, — что у вас не такая уж сильная нехватка энергии. Просто вы человек непрогретый. Отсюда и диван. После моря вы наверняка любите погреться на солнце, а после лыж у камина». Степан, поразмыслив насчет непрогретости, готов согласиться. «Детство в северном городе. Папа рано умер. Мама работала на износ. Не то чтобы голодали, но...» Вывод пятый. Степану трудно самому задать себе внутренний ритм. Море и горы, контакт с природными стихиями, дает ему этот ритм энергии, который ему, астенику, не хватает. Кроме того, взаимодействуя с морем и горной трассой, Степан ставит себя в ситуацию, в которой невозможно не шевелиться, когда едешь с горы или борешься с волнами, поневоле начинаешь напрягаться. Я рассказываю все это Степану. Он поднимает голову. Ему понравилась моя интервенция. «Это вы подметили точно», — говорит он. «Та энергия, которая у других людей, она мне иногда мешает, потому что она как будто враждебной кажется. А вот природа, океан — это энергия, которой я могу пользоваться. И собака, — добавляю я, — потому что она не человек. Если бы вы были смотрителем маяка, глядите-ка, ситуация идеальная. Море, скалы и собака. Но вы... Бизнесмен. Получается, то, что вам дает энергию, у вас бывает редко и его мало, а того, что ее отнимает, у вас много. Люди и город лишают вас последних остатков сил. Как бы устроить наоборот? Предлагаете переехать на маяк? Энергия человеческого тепла. Ранее я упомянул моих знакомых остеников, которые работают с людьми, нуждающимися в особом уходе. Действительно, взаимодействие с другими, помощь им может не только отнимать энергию, но и давать ее. Когда я говорю о таком энергообмене, мне очень нравится приводить пример доктора Чехова, который тоже был астеником. Постоянная нужда, необходимость обеспечивать семью, работа на износ, фельдшером, санитарным врачом, поездка на Сахалин, многолетняя литературная подемщина это жизнь не для хилого туберкулезника». Да и его природный темперамент давал частые провалы в Мерехлюндию, оцепенение, когда нет сил вставать, нет сил идти дальше. И все-таки доктор Чехов прожил именно такую жизнь. Профессия врача давала ему энергию именно потому, что в ней поощряется неравнодушие к людям, которых надо спасти от холеры и заставить мыть руки. В писательстве то же самое. Чехов пропускал через себя потоки лиц, огромное количество чужих страданий. Представьте себе женщину-диспетчера в метро и на минуту задумайтесь, что было бы, если бы она видела каждого из пассажиров так же подробно, ярко, быстро, по-рентгеновски, как видел людей Чехов. Судя по всему, и писательство, и медицина давали Чехову много энергии. Я знаю, что именно у астеника, чуткого к своему и чужому дискомфорту, вполне возможно наладить такой энергообмен». Что для этого можно сделать, учитывая, что у многих астеников люди только отнимают энергию? Ответ парадоксальный – вложить немного собственной энергии в фантазии о людях и в реальное взаимодействие с ними. Попробуйте посмотреть на человека, который перед вами, и представить себе сначала, каким он был ребенком, а потом, каким он будет стариком. Нам намного проще перестать испытывать антипатию к детям и пожилым людям, чем просто ко взрослым. Если вы в пробке или в толпе, представьте, что каждая из машин или каждая человеческая голова – это планета со своей атмосферой, климатом, природным ландшафтом. Фантазируя, не забывайте двигаться дальше, а то мизантропия окружающих возьмет над вами верх. Как можно живее представьте, что каждый из находящихся перед вами людей – это чей-то близкий друг, сын, мама. Представьте себе, что вы этот родственник, и посмотрите на него родными глазами. Только кажется, что это упражнение сентиментальное, на самом деле оно дико смешное. Не раз, делясь со мной результатами его выполнения, мужчины и женщины не могли удержаться от смеха. «Мне захотелось надеть на него свою шапку и потрогать носик. Не холодный ли?» – одна из самых невинных идей. Часто предлагают поставить себя на место другого человека а вот вам упражнение наоборот. Представьте его в своих обстоятельствах». «Ну, это дудки», — возразил Степан. Джеки я никому не доверю». «Скорее всего, у вас есть чувство юмора. Возможно, вы недостаточно делитесь им с окружающими. В связи с этим я предлагаю вам придумать для собеседника шутку, которая будет ему приятна, объединит вас или создаст между вами общий контекст. Общие шутки — Это подобие уютного пледа, которым можно поделиться, сидя на скамейке. Это очень сближает и помогает давать друг другу поддержку. Попытайтесь сознательно практиковать доверие. Именно этого не хватает многим остеником, полагающимся только на себя или думающим, что только на них держится абсолютно все в организации и в семье. Подумайте, что будет, если сделать какой-то конкретный шаг и больше доверять людям рядом? отказаться от нескольких обычных контролирующих процедур, попросить родственников гулять с ребенком по выходным. Если они справятся, вы почувствуете благодарность и небольшой прилив энергии, а также получите немного свободного времени и сможете отдохнуть. Разрешите другому сделать что-то для себя. Попросите о чем-то, особенно если этот человек – ваш подчиненный, младше вас или зависит от вас. Тепло создается не только, когда вы даете поддержку, но и когда ее дают вам. «Ну а что же наш Степан?» «Да», — ответил я, — «на маяк было бы идеально. Впрочем, вы же не согласитесь, а раз так, придется жить в городе и терпеть дальше». Частая фраза многих коучей и психологов «я не даю советов». Имеется в виду, что специалист не может решить за человека, что ему делать и пройти вместо него его путь понимания. Вместе с тем совет, даже самый дурацкий, тоже может быть интересным инструментом, хотя бы для того, чтобы посмотреть, как изменится выражение лица человека, когда он этот совет услышал. Поэтому я дал Степану несколько рекомендаций, от банальных до немного сумасшедших, повторяя при этом, что он и сам прекрасно все умеет. Ездить в отпуск вдвое чаще. Вставать на час позже. По воскресеньям играть в футбол. Очень дисциплинированно, не пропуская. Гулять с собакой вместе с дочкой или женой. Купить себе теплый финский пуховик на пару размеров больше. Не пить вообще. У остыников похмелье возникает легко и даже при малых дозах алкоголя добавляет отвращение к жизни устраивать промогонки малышей на беговелах, где призы раздаются всем. Так получилось, что спустя год я снова увиделся со Степаном на одном интересном мероприятии и узнал, что из приведенных семи советов Степан последовал аж трем. Это очень много. Честное слово выглядел он в точности как мифический, энергичный человек из первой главы. Ну, и сил у вас теперь, как видно, полным-полно спросил я, напрашиваясь на комплимент. «Какое там?» Энергично махнул рукой Степан. «Сил нет вообще, но зато», добавил он одновременно, улыбаясь и приветствуя жестами каких-то знакомых, «мы с Джеки взяли из приюта щенка-дворняги, и теперь я приезжаю домой на обед, чтобы выгулить их еще разок». Итоги главы. Первое. Как сберечь и увеличить энергию, если ее слишком мало? Вопросы для самопроверки. Вы быстро устаете и вам нужно много времени, чтобы восстановиться? Плохое самочувствие, усталость и стресс у вас связаны? Бывает ли такое, что вас тошнит от нервов или от усталости болит голова? Когда вы устаете, у вас растет раздражительность? Часто ли такое бывает и проходит ли раздражительность после отдыха? Ваше состояние и настроение сильно зависят от количества сна, от рабочей нагрузки?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 Второе. Еще несколько вопросов, чтобы понять профиль и возможные причины остынии. Всегда ли у вас было мало сил, или вы помните другие времена? Есть ли обстоятельства, с которыми вы связываете упадок сил? Как ваше здоровье? Что, как вы думаете, могло бы улучшить его, и поможет ли это стать энергичнее? Часто ли вы тревожитесь, сомневаетесь? Бывает ли так, что вам кажется, что вы больны? Легко ли вы принимаете решения? Беспокоите ли за близких сильнее, чем требует ситуация? Можете ли вы радоваться жизни, несмотря на усталость, или фон настроения постоянно снижен и радость возникает очень редко? Третье. Что делать, если вы склонны к остыне? Расставить приоритеты. Что главное сегодня нужно сделать, а что можно вычеркнуть, делегировать? Ради чего вы готовы встать с постели? Создать экзоскелет. Поместите себя в систему, где не нужно тратить силы на выбор. Это может быть режим, взятое на себя обязательства, регулярная забота о ком-то. Исследовать индивидуальные способы энергосбережения. Поймите, что поможет сэкономить ту небольшую энергию, которая есть, и получить хотя бы немного дополнительной. Быть чутким к себе и другим создать себе особое условие удастся только тогда, когда вы сможете чутко прислушаться к своим потребностям. Точно знать, когда разрядятся батарейки. Если вы знаете, за какое время разряжаются ваши батарейки и что может их зарядить, силы не будут кончаться внезапно. В то же время вы не будете экономить силы, которые можно было бы использовать.